Глава двадцать вторая «Массаракш! Да что у нас за приключения-то такие? Как в сраном супергеройском боевике! Ни секунды на отдых!» — выругался я. «Ну да», — хмыкнул Яр, обнажая черные десны. «Тоже заметили, что нам катастрофически везет?» «Если вы про удачу, то это легко можно обосновать», — вклинилась в разговор пуговка. «Денис?» Хаосит с классом решала. То есть он имеет инструменты обмана теории вероятности, плюс к этому аспект хаоса. Это не везение, а строгая механика мира, работающая на Зила, когда он выполняет квест. В остальном не только не работает, а скорее наоборот. Подозреваю, что ты занимаешь удачу у себя для решения чужих проблем. Если у меня получается обмануть теорию вероятности, это и называется везение, так? А значит, Ярослав прав. И существует вероятность того, что мы являемся героями чьего-то вымышленного мира». «Нет, Денис, не так», – с манерой противной училки произнесла пуговка. «И нет, ты не можешь, как ты выразился, нагнуть теорию вероятности. Хочешь, докажу?» «Ну, давай». «Рискни здоровьем!» — улыбнулся я. Мелкая достала монетку достоинством в один эксперт и протянула ее мне. «Загадай сторону, которая выпадет, и подкинь монетку несколько раз. Можем поспорить на что угодно, ты не угадаешь. Ни с первого раза, ни с десятого». «Договорились!» — подмигнул я. «Загадываю, что выпадет решка». Дорогая моя, я хоть и не математик, но физик, и про теорию вероятности забыл больше, чем ты когда-либо знала. Шанс того, что за 10 подкидываний ни разу не выпадет решка, равен 2 в десятой степени, или один к 1024. Готовься чистить пятки копилки. А если выиграю я, нехорошо улыбнулась, мелкая. То сможешь. «Побрить меня на лысо, предложил я. «Пинцетом!» – уточнила она и протянула руку, чтобы скрепить договор. Признаться, ее уверенность несколько настораживала, но не давать же заднюю. И вот монетка взлетела в воздух в первый раз. «Орел!» «Второй?» «Аналогично!» «Пятый?» Домля. Начинаю нервничать, поглаживая мои густые черные волосы. Уже нет никакой уверенности в том, что хоть раз выпадет решка. В десятый раз подкидываю монетку, внутренне молясь всем богам, чтобы оставили мои волосы на месте, и боги услышали меня. Машина подскочила на кочке, и маленькая монетка, заряженная единицей опыта, Выскочила в открытое окно. Мне ничего не оставалось, как сделать морду полную скорби. Мол, если бы не это досадное недоразумение, то девочка точно бы проиграла и завтра чистила пятки скального тролля. Впрочем, пуговка ответила мне гримасой полной превосходства. Все ее естество прямо говорило. «Ну вот, ты проиграл». Чтобы не форсить эту тему, нужно срочно менять разговор. И все-таки мы отклонились от темы. Я считаю, что вокруг нас какая-то сплошная симуляция, массаракш. Да я почти уверен, что какой-то придурок смотрит на наши злоключения и думает, какую бы еще подлянку подложить этим ребятам. Зачем? вздернула бровь пуговка. Ну как зачем? «Из-за детского уебинского желания позырить!» «Или чтобы увлечь зрителя, если речь идет о фильме, в котором мы – главные герои!» Мелкая нахмурила лобик, а я мысленно улыбнулся. «Мне все-таки удалось отвлечь вампиреныша от маниакального желания побрить мне голову!» «Если все так, то должны быть стандартные клише, например, «Зил!» Когда ты взорвал половину степи и открыл аспект гравитации, ты смотрел на взрыв или стоял к нему спиной? Да нет, смотрел прямо. Мне еще было интересно, что получится. Пожал я плечами. Но меня стерло еще до того, как я успел что-то разглядеть. Хорошо. Она прикусила губу. А когда мы бились со скамосом, помнишь... Я ударила в тебя заклинанием. Ну да. Несмотря на боль от твоего заклинания, оно восполнило мое здоровье. Кстати, откуда ты узнала, что таким образом можно лечить союзников с одинаковым аспектом? Да не знала я, развела руки мелкая. Мне почему-то захотелось тебя ударить. И не спрашивай почему, сама не знаю. А вот это уже подозрительно отозвался брат. «В книгах такая вещь называется логическая дыра». «Еще один плюсик в пользу твоей паранойи, Денис». «Не паранойя, а СПГС», усмехнулся я. Брат был далеко не первым, кто намекал на нерациональные выверты моей психики. «Да что там говорить? Я и сам в курсе, что бред – мое второе имя». «Ой!» Выдохнула пуговка, точно испугалась чего-то. «И подголовники!» «Что подголовники?» Не понял я. «Когда снимают сцены в машине, то убирают подголовники, чтобы было видно лица персонажа в машине», произнесла она. Я немного напрягся и посмотрел на водительское сиденье, где сейчас сидел Ярослав. И хотя я был стопроцентно уверен в том, что еще вчера они находились на своих местах, сейчас их не было. И это могло значить только одно. Нас ждут хреновые приключения. Всем приготовиться! Сейчас что-то будет! Скомандовал я, надевая кастеты на руки. Ярослав, не вздумай останавливаться! Если нужно будет въехать в бабушку! «Делай!» И в этот момент логи остудили мою паранойю сообщением, которое раньше предвещало только добрые вести. Юрий Семецкий погиб. Подавился вареником. «Ладно, ребят, расслабьтесь», – произношу я и пересылаю сообщение остальным. «В ближайшие пару часов нам ничего не грозит». К тому моменту машина соскочила с проселочной дороги И уже въезжала в маленький городок под Саратовом. Откарск. Региональная столица убитых дорог и моды на все столишное. Глубинка маму ее нищету. Именно она, а не небоскребы, не резиновой. И часы патриарха показывают истинное состояние страны. Новомодная антиграф подвеска на авто. Подарок не довелира нашему миру. Установленная на вхлам тонированную приору с ржавыми порогами. Девчонок в пафосных шмотках со статами на плюсы к привлекательности и пускающих на них слюни азеров, что торгуют арбузами. Рекламный баннер с тренингами «Стань крутым магом-стихийником», висящий на одном столбе с написанными от руки объявлениями «Продам семенную картошку». Малята, в общем. Ну что? «Может, пожрем?» – предлагаю я, найдя глазами сетевую рыгаловку, начинающуюся на Мак, а заканчивающуюся на Дональдс. От пережитого нервика почему-то очень пробило на кишкоблудство. Не то чтобы я был врагом своему здоровью, просто иногда организм требует чего-нибудь вредного, прожаренного и несъедобного. Именно поэтому в магазинах все еще продается доширак, Все еще существуют ларьки с шаурмой и подобные спонсоры диабета. И все-таки моя паранойя сделала свое дело. Кепка, натянутая на самые глаза, шарф посреди лета, из-за которого было не только душно, но и жрать тяжело. Ярослав выглядел не лучше. Его серо-сизую морду пуговка разрисовала косметикой, отчего яр изменился до неузнаваемости. Красота все-таки страшная сила. Вот перед тобой сидит у мертвее, с черными деснами и глазами без зрачков. А через пятнадцать минут работы визажиста в лице девочки-подростка. Он выглядит как вполне себе симпатичный трансик. Подкалывать не стал. Пусть лучше так, чем вообще никак. Копилку пришлось оставить в машине. Он решительно не понимал, Почему все идут в кафешку, а он наказан? Ну, не знаю. Может быть, потому что его ряха не влезет во входную дверь? Придурок, мля. Мы просто накрыли его тентом и клятвенно пообещали принести хэппи-мил с игрушкой. Увы, насладиться трапезой и саморазрушением организма не получилось. Едва я заточил второй пакет с фри как мелкая дернула меня за руку. «Смотри! На видосе с драконом почти 60 миллионов просмотров! И то, как домовая отлупила копилку, тоже зашло! Правда, только в США и Европе! Но 8 миллионов за два часа! Здорово! А вот пост про кентавра!» Грустно произнесла девочка, И тем не менее от последних слов у меня волосы встали дыбом. «Ты что, уже залила видео с кентавром?» Не сдерживая эмоций, прорал я, чем привлек любопытные взгляды. «Ну да, где я еще достану халявный Wi-Fi?» «Прикрепила нарезанный ролик с рекламой гнома и залила», ответила Эмма, смотря на меня с непониманием. «Чего ты бесишься?» «Ты понимаешь?» что сейчас нас ищет каждая собака. Я, мля свой телефон утопил, чтобы нас не запеленговали. А что делаешь ты? Выкладываешь через общую сеть видео, где прямо рассказываешь, где мы и что сейчас делаем. Девочка, кажется, сокращалась с каждым моим словом. «Ой!» – произнесла она, вжимая голову в плечи. Массаракш! произнес я, начиная собирать вещи. «Когда не надо! Ты такая умная! Теория, мля, вероятности! Парадокс его душу, мать, клейна!» Но это было еще не все. Вишенкой на торте стал паренек, принесший к нашему столику упакованные в бумажный пакет коробки «Хэппи Милл». «Извините», — наконец решившись, обратился парень. «Вы ведь... пуговка?» «Зил и Гюрза, да? Можно с вами сфотографироваться?» «Вот видишь!» – закричал я на мелкую. «Валим короче!» «Эх, Семецкий, почему примета о твоей смерти не принесла удачи в этот раз?» Саратовский оперативный штаб ФСБ, отдел М-3 Покрытый морщинами старик сидел возле гончарного круга и, закрыв глаза в трансе, мастерил глиняные фигурки. Вокруг него было уже несколько, кажется, никак не связанных между собой статуэток – тролль, человек, нежить и вампир. «Саур, что у тебя?» – произнес рептиль в статовых шмотках, на которые были нашиты погоны лейтенанта. Геомант скульптор открыл глаза и указал на еще не высохшие статуэтки. Это то, о чем я думаю, уточнил рептиль. Получается так, признал Геомант. Но для вычисления точных координат понадобится работа сенсора. Сам понимаешь, я всего лишь десятка. Карбюратор щелкнул своим раздвоенным языком. Хорошо. Наконец кивнул рептиль. «Действуй согласно инструкции, но у меня будет к тебе одна просьба». «Какая?» — поднял бровь старик. «Дай нам фору, хотя бы на полчаса», — произнес ящер и сложил когтистые пальцы, отчего его экипировка изменилась на боевой сет, а в руке возник штурмовой щит. «За опытом гонитесь?» Неодобрительно покачал головой геомант. «Ох, смотри, Сашка, доиграетесь!» Ну, серьезно, не говорить же ему, что он с ребятами воспринимает назначение в саратовский офис как ссылку. И все-таки первые слова промелькнули в его речи. «Мою группу и так сослали в этот...» Он вновь щелкнул языком, что говорило о нервозности рептиля. «А нам нужно качаться!» «Ну так что, Саур, поможешь?» «Не помогу!» — покачал головой старик. «Потому как это должностное преступление!» «Но кто же упрекнет старика в том, что он на полчасика отлучится, чтобы купить газетку?» Подмигнул старик, который за две недели до пенсии получил интерфейс. «Я этого не забуду!» произнес карбюратор, уже схватившись за медальон связи. К тому моменту, как карбюратор выскочил из здания М3, Бульба уже подогнал свой гравимобиль к воротам. Чернокнижник, до сопряжения работавший кассиром в супермаркете, спустил все подъемные на это чудо техники. Экономя драгоценные секунды, танк активировал таран и как только его когтистые лапы коснулись крыши, демонолог ударил по газам. «Женя, нам нужен поиск!» прокричал карбюратор, передавая едва подсохшие статуэтки через люк в крыше. «А может, не надо?» ответила девушка, поправляя растрепавшиеся от ветра афрокосички. «Она все-таки друид, а не сенсор или ментат. Такой поиск выжимал из нее все соки!» Надо, ответил чернокнижник с аспектом огня, пересаживая свою алмазную черепашку в рюкзак переноску. Иначе так и останемся. Он сплюнул в окно. Шестерками. Кто бы жаловался? Ты вообще уже к тридцатому подбираешься, отозвалась графиня. Первая и единственная валькирия из-за скверного характера, которой они и угодили в немилость Распутина. Я не про уровни. Огрызнулся огнепоклонник. «Женя, найди их!» Девушка тоже имела свое мнение, однако не решилась высказать его поперек мужа. Друидка разложила на приборной панели глиняные статуэтки и, закрыв глаза, сомкнула подушечки пальцев. Она не видела того, что происходило за пределами их авто с установленной гравитационной подвеской, зато вмешательство друида было видно всем вокруг. Машина, нарушая правила, летела по московской, и каштановые деревья, высаженные по обе стороны оживленной трассы, превращались в прах, отдавая жизненные силы магу природы. Наконец, когда авточернокнижника уже свернуло на сенную, девушка открыла глаза. «Восток, северо-восток, сто километров примерно», произнесла она, закрывая потемневшие от магического истощения глаза. Ясь обнял обессилевшую супругу, попутно доставая свой смарт. «Откарск!» — сообщил он водителю. «Бульба, забей в навигатор! А ты, графиня!» — произнес он, глядя в глаза извечного геморроя группы. «Если ты все запорешь...» Озираясь по сторонам, я выскочил из кафешки. Пуговка, которую я держал за руку, от моего бега развивалась словно флаг. Ничего страшного, руку я ей не сломаю. А если даже и сломаю, заработала. «Яр, верти головой!» — скомандовал я, но это было лишним. Брат уже держал в руках пару векторов. Он был собран и молчалив. А значит, тот, кто попытается застать его врасплох, рискует получить парную очередь из пистолетов-пулеметов. Увы, но скрыться без привлечения внимания у нас не получилось. И дело даже не в том парнишке, который продолжал бежать, снимая нас на камеру с марта. Дело в том, что рядом с Патриотом стояла красная Тесла Шторм, первый в мире биокар на гравитационной подвеске. Я остановился и дернул на себя пуговку. «Призывай все, что есть!» – скомандовал я. «Марионетки, демоны, медведь, Нам нужно все!» Брат, увидев роскошное авто, тоже сориентировался моментально. Он сунул руку за шиворот и извлек... «Расческу и зеркальце?» «И только я хотел было наорать на него!» объявив первым в мире некротрансвеститом, как он зашвырнул деревянный гребень в сторону машины. Ничего не происходило целое мгновение, а затем в том месте, где упала расческа, вы разбили к меня боссы вековой лес. Деревья рвались из-под земли, крошили асфальт, как печенье, и поднимали в облака мажористый и технологичный автомобиль вместе с нашим УАЗиком. И с артефактом чаще раздался вопль копилки. Здоровяк всё ещё сидел в кузове машины, которая теперь висела на кронах деревьев на высоте третьего этажа. «Мелкий!» – скомандовал я своему миньону. В ответ тот замотал головой. «Я высоты боюсь!» Чуть не плача, произнес здоровяк. Никогда не думал, что можно хныкать басом. Вы когда-нибудь слышали, как плачет джигурда? Вот-вот. А я услышал. Ответить я не успел. С деревьев попрыгали бойцы, которых Ярослав встретил очередью из мелкашки. Точность у векторов была, как бык поссал. Да и большинство попаданий их танк принял на ростовой щит. Я тоже не стал медлить, активировал портал пустоты, намереваясь первым выстегнуть саппортов. Вот только стоило мне переместиться за спину друидки с дредами, как ноги увязли в корнях, которые точно змеи оплели меня по пояс. Впрочем, это затормозило меня лишь на долю секунды. Перекачиваюсь в силу, и древесные лианы в руку толщиной лопаются точно паутина. Заношу кулак, чтобы отправить их хиллера на перерождение, одновременно с этим активирую выстреливание шипов из кастета. Масса ракш! Я был уверен, что хватит и удара в полсилы. Однако девушка оказалась непривычно крепкая. Шипы прошли сквозь ее тело, и я даже увидел кровь. Но лишь на секунду. Еще до того, как мой кулак соприкоснулся с ее переносицей, Тело девушки покрылось бурыми черепками, точно панцирь черепахи. Плевать, на моих руках кастеты эпического качества, а перекачка в силу позволяет мять металл, как пластилин. Любое укрепление не спасет эту хиппи от перерождения. Вот только одна неприятность. Я попал на слаженную группу. Убить девчонку, облаченную в статовую, но все-таки трепичную броню, не получилось. Кулак врезался в ее костяное лицо, но череп не лопнул. Почему? Ответ на этот вопрос нашелся сразу. Во время удара я увидел магические нити, которые связывали всех членов группы. Урон от моего удара, который должен был похоронить девчонку, в равной мере распределился на всех членов группы. Как оказалось, это были еще не все сюрпризы. Одновременно с моим ударом я увидел в сполах искр на рогатом парне, и логи обрадовали очередным секретиком этой пятерки. Внимание! Вы попали в зону действия магического щита, плащ, ай и дор. На 7 секунд ваша скорость, инерция, импульс удара снижены на 63%. То, что их второй саппорт, выступающий в роли баффера, хорош, я уже понял. Также я понял, что ошибся с целью. Первым нужно было высекать именно чернокнижника с тупой кличкой Ясь. Рогатая башка, вздувшиеся вены на шее и горящие в прорезях шлема глаза. Тоже хаосит? Возможно. Вот только я не увижу этого, пока не перекачаюсь в интеллект. А делать это, учитывая повешенное на меня замедление. Я, конечно, спорный персонаж, но не дебил. И ведь классное заклинание выбрал этот бафер. Понимал, что разница в уровнях просто не пропустит направленное заклинание. Вместо этого язь повесил на себя магический щит, активируемый при входящем уровне. И связал всю группу, чтобы эффект сработал при атаке на любого члена его группы. Массаракш, разве это не гениально? Несмотря на разницу в силе, складывалось ощущение, будто я двигаюсь под водой. Воздух стал тягучим точно бабушкин кисель. И вот еще одна интересная деталь. Негативный эффект, который я получил, относился только к физическим атакам но на складывание магиями работу сознания не распространялся. Понимаю, что молниеносная атака провалилась, поэтому игнорирую идущего на таран рептилоида со щитом и кастую сферу пустоты на баффера. Успел. За мгновение до того, как ящер попытался сбить меня с ног, шар непроглядной темноты накрыл чернокнижника, запрещая ему использовать свои мерзкие заклинания. «Вот тоже, что за класс, а? Нет бы взять меч булатный, выйти в полюшко чистое, чтобы раскроить грудь супостатову в кольчугу закованную. А эти трусы харкают в меня своей магией». В итоге разница в уровнях и перекачка в силу сделала так, что ящер потерял щит и едва не убился в своей суицидальной атаке. Мне тоже досталось броник с «С» на груди за счет эффекта с щитом маны компенсировал урон. А вот щит рептиля не только потерял прочность и разлетелся, но и навесил ряд негативных эффектов. Как оказалось, его шмотка тоже была заряженной на эффекты. Во-первых, в меня ударило молнией. Электрический заряд вздыбил волосы на теле, заставляя вспомнить, Как на первом курсе за ящик пива поспорил, что выдержу пять секунд с электрошокером в шею? В итоге я проспорил ящик пива, потерял сознание и вдобавок чуть не откусил себе язык. Во-вторых, после тарана щитом я схватил дебаф «Деструкция», который на восемь секунд оставил меня абсолютно без брони. «Нет». Броник никуда не делся, как и зеленый лифчик под ним. Но вот характеристика брони показывала бублик. И я уже почти было скостовал портал пустоты, как вдруг увидел перед собой топор. И лежать бы мне через секунду с отделенной от туловища головой, если бы во время удара двутавровая секира не повернулась плашмя, отправляя меня в неиллюзорный нокдаун. Открыл глаза через секунду, ощущая, как кто-то дергает меня за грудки. Маму твою, феминистку, да меня вырубила баба. Да, закованная в булатные доспехи, да, с топором размером, не уступающим ей самой. Но баба, стыд-то какой. Она трепала меня за грудки, что-то кричала, брызжа слюной но я не слышал. Башка звенела так, словно мне надели на голову кастрюлю и били по ней поварежкой. Когда звон прошел, а вместе с этим вернулась способность мыслить, я понял, что нахожусь в руках не абы кого, а графини. Да-да, той самой неуравновешенной любительницы клубов, которую я как-то сумел вырубить два раза за сутки. Зил. Ты идиот! кричала она, не переставая дергать меня за грудки. Мы же помочь пришли! В подтверждение ее слов и чернокнижник, и друидка, и рептиль без счета не направляли в мою сторону оружие, а о чем-то переговаривались с Пуговкой и Яром. И только копилка остался верным себе, продолжая горланить из кузова УАЗа о том, как ему. Страшно.